что и он сам является по существу единственным человеком, который мог бы осуществить операцию «Гроза» именно так, как ее задумал Сталин. Прокатиться по Европе мощным парабым катком, не считаясь ни со своими, ни с чужими потерями, гоня своей нечеловеческой энергией войска вперед через горы своих и чужих трупов. Склонному к мистицизму Сталину Уже начало казаться, что Жуков и рожден специально для того, чтобы осуществить этот план, как рождается всякий человек, чтобы выполнить какую-то известную только высшим силам задачу. Именно это самовнушение Сталина позволило Жукову не превратиться в лагерную пыль и не погибнуть в те кошмарные годы. В дело были аккуратно подшиты все приказы и аттестации, подписанные Жуковым за последние годы. Сталин обратил внимание на последнюю аттестацию, под которой была наложена резолюция «Согласен командующий войсками КОВО генерал армии Жуков 26 ноября 1940 года». Это была аттестация за период с 1939 по октябрь 1940 года, на командира 99-й стрелковой дивизии генерал-майора Власова Андрея Андреевича, 1901 года рождения, русского члена КПБ с 1930 года. Аттестация открывалась словами «Предан партии Ленина Сталина и социалистической родине». «Прекрасно всесторонне развит», «военное дело любит»,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 Он энергичен, смел в решениях, инициативен. и Его авторитет среди командиров и бойцов дивизии высок, физически здоров и к походной жизни вполне годен. Вывод занимаемой должности вполне соответствует. В военное время может быть использован в должности командира корпуса. Сталин сам потребовал от командующих округами подготовить кандидатуры из молодых генералов и полковников дивизионного уровня для замещения ими более высоких постов, командиров корпусов и армий. Наверняка Жуков подбирает людей, более всего похожих на него по методу боевой подготовки и руководству личным составом. О Власове товарищ Сталин уже слышал немало, как о командире образцовой стрелковой дивизии, которая была преподнесена в качестве примера и подражания всем вооруженным силам страны. Сталин присутствовал и при вручении генералу Власову Калининым ордена Ленина, но лично с ним знакомиться не стал, хотя высокий, сухощавый генерал ему явно понравился. Раз его тащат наверх такие люди, как Тимошенко и Жуков, которым приказано тщательнейшим образом подобрать кадры высших командиров, способных физически и морально к выполнению операции гроза, значит, этот человек указанным качеством соответствует. Слов и лично предан вам, товарищ, Сталин вождь не любил. Во-первых, ни в чью личную преданность он не верил. Он скорее бы поверил в слова «и боится вас до смерти, товарищ Сталин», если бы кто-нибудь осмелился подобные слова произнести в его присутствии. Во-вторых, он неоднократно подчеркивал, что преданности вождю носителя определенной идеи недостаточно. Нужно верить в саму идею, и только тогда идея станет непобедимой и нетускнеющей. преданность идеи в сочетании с признанием авторитета вождя, вот что требуется, а не личная преданность. Но вот именно преданности идеи он почти ни в ком и не чувствовал, чуть ли не с тех пор, когда был наркомнацем и главой партийной канцелярии,